Глава двадцать Группа девушек в амулетах, скрывающих их внешность, собралась в секретном лагере, оборудованном так, что найти его могли лишь сами заговорщицы. «Подведем итоги», – подводила к концу заготовленную речь их предводительница. «Нам удалось сделать все, как мы задумали, с первой партией наглых девиц, позарившихся на чужих мужчин, но, к сожалению, со второй частью мы ничего сделать не смогли. Поэтому мы разработали с вами новый план», под кодовым названием «Амулет под амулетом». Стоявшая у двери девушка захихикала. Звучит очень эротично. Невольно вспоминаются мои развлечения во сколько. Вам бы только о сексуальных похождениях думать. Очнитесь. Нам всем, а особенно той восьмерке, которая заменит пропавших в пещерах землянок, предстоит крайне серьезное дело. Пронизывающий колючий взгляд предводительница уперся в деларийку, позволившую себе пошутить. Сайфитана, повтори, что ты поняла. Ой, да что там запоминать-то? Пробираемся в домики, где пока иллюзии изображают землянок и занимаем их место. Амулеты с незасекаемыми ничем личинами у нас у всех есть. Будем иметь внешность и голос точности, как у тех, кому не повезло убежать в пещеры. Нам надо просто вести себя так, чтобы полностью дискредитировать землянок в глазах наших мужчин. Удрученные отказом чердили забрать их обратно на землю, Альконта, не шевелясь, сидела в темноте пустой комнаты перед монитором, ушедшим в спящий режим еще десять минут назад. Предсказания старой Тетцы начали сбываться. Больше всего Сваху выводила из себя то место, где говорилось, что ей надо отдать свою свободу мужчине. В этой короткой фразе сошлось разом все то, что она терпеть не могла. Во-первых, у нее аллергия на слово «надо», не переваривает всякие надобности, ее организма и все тут. Во-вторых, лишиться свободы – это кошмар ее самых ужасных кошмаров, ведь она всю жизнь только и делает, что за нее борется. И, наконец, третье, прямо как вишенка на торте, то, что спустить все это предстоит не просто коту под хвост, а сложить аккуратненько к ногам мужчины. Зная себя, Аля заранее сочувствовала тому несчастному, кто посмеет потребовать у нее свободу и захочет, к примеру, запереть ее в четырех стенах и рожать ему детей. «А как-нибудь обойдется», — решила девушка. И на ощупь, отыскав трубочку планшета, быстро набрала сообщение о сборе через два часа. О том, что у них теперь нет возможности обратиться за помощью к своим, она решила пока не говорить. Пусть все думают, что в любой момент могут сделать делорийцам ручкой и улететь с их замороченной планеты. В начале собрания сваха, как обычно, осведомилась о самочувствии девочек и их трудностях. В основном все было по мелочам, ничего такого, но до тех пор, пока не шагнула вперед стана. Откинув за спину отливающие ярким вишневым цветом волосы, она жестким командирским голосом заявила. «Со мной и всеми, кто побывал в пещерах, произошло что-то непонятное. Я не узнаю девочек, они ведут себя как-то не так. Да и я сама, по их мнению, тоже стала другой». Думаю, что нас заколдовали или что-то вроде того. Остальные девочки прыснули со смеха и со всех сторон послышалось. «Да у вас просто солнечный удар. Или вы беситесь от зависти, что у нас были такие приключения, а у вас все там скучно оказалось? В общем, идите поспите, и все пройдет». Альконта оборвала потоки хитства, строго прикрикнув на них. «Стана!» Я возьму себе на контроль и сразу после собрания свяжусь с императором и попрошу найти мага, который проверит, было ли применено к вам и к остальным семи девушкам какое-либо магическое воздействие». Сваха устало потерла виски и продолжила. «Вы все уже успели познакомиться с представленным каждой из вас телохранителем». Светлая шатенка с карими зелеными глазами подняла руку. «Да, Одри, говори, что тебя интересует», – дала ей слово ведущая. Обведя собравшихся взглядом слегка прищуренный глаз, Одри обратилась к ним с предложением. «А можно мы откажемся от этих мрачных, неразговорчивых телохранителей?» Ее поддержали дружными голосами. Аля растерянно пожала плечами. «Представители делорийской службы безопасности считают это необходимой мерой для вашей защиты». «Да кого вообще могут защитить эти ничтожные создания, по нелепой случайности именующие себя сильным полом?» Тряхнув тщательно уложенными в коры русыми волосами, хихикнула одна из девушек. Зал ахнул, и сваха медленно сползла по стеночке, но вовремя подвернувшееся ей кресло спасло ее от падения на пол. «Маринелла? Немедленно выкинь подобные мысли из головы. Мужчины хотят, чтобы их ценили и приравнивали чуть ли не к победимым богам. Чтобы получать подарки от мужчин, нужно уметь дать им это почувствовать». Евреула, Ладунов на свою по-модному наискосок подстриженную челку, припечатала несчастную, скурчившуюся в кресле рыжую ораторшу. «Лучший способ заставить мужчину тебя одаривать — это сравнивать его с другим своим поклонником и говорить о том, что тот, другой, подарил тебе подарки дороже. Тогда у мужика взыграет желание доказать, что он лучше, и ты получишь все, чего только не попросишь». Выждав небольшую паузу, она, изобразив на лице удивление, Елиным голоском поинтересовалась. «Аля, дорогуша, кто вам скорчил такую рожу?» Энилия, у которой синие глаза стали, как два блюдца, ошарашенно констатировала. Магическое воздействие в пещере, судя по всему, и правда было. «Маринелла, Эвриола, вы все правильно сказали!» Громко, чтобы перекричать собравшихся, зажужжавших, словно улей обратилась к ним стана, и вышла вперед, встав рядом с находящейся в состоянии нестояния свахой. с Вахой. Диларийцы нас обманывают, притворяясь, что по уши заняты своими мужскими делами и не мечтают о любви. Все, что они делают, они делают для нас, чтобы мы обратили внимание на них, заметили их достоинства и влюбились. Только быть просто богатым и щедрым мало. На этот раз все почти единогласно поддержали говорившую, и даже Альконта ожила и распрямила спину. Довольная произведенным эффектом, красавица, одетая в приталенное платье цвета спелой вишни, так хорошо оттенявший ее голубой бордово-шоколадный оттенок роскошный, спускавшийся до пояса шевелюры, продолжила свое наступление. Пусть мужчины не думают, что достаточно просто показать нам свой достаток и этим завоевать нас. Они еще много чего нам должны защищать и оберегать нас от любых неприятностей, и с этой задачей они уже не справились. допустив нападение загадочных личностей, оказавшихся умнее их. Девушка с деловым видом загнула первый палец. «Подожди, Стана!» — вклинилась в ее речь Сваха. «Но никто не может предугадать действия всех преступников на свете. Заговорщики оказались не умнее, а просто коварнее. Все равно они должны были нас лучше оберегать. Что это за мужчины, которые не могут обеспечить абсолютную безопасность? Их задача — быть надежной опорой для делариев, ведь без нас Вся их жизнь не имеет смысла. Зачем им все эти богатства? Как только не для того, чтобы тратить их на прекрасных нас. Они должны быть готовы набить морду любому, кто посмеет даже просто бросить косой взгляд на любимую женщину. А нападение – это вообще страшное оскорбление. Во всей вселенной не должно остаться никого, кто посмел бы себе выпад в наш адрес. «Что-то я боюсь при таком подходе деларицы и долго не проживут», – буркнула себе под нос Аля. Но поскольку в зале была тишина, то ее услышали. «Это не наша забота», — парировала выпад Стана. «Если кто-то такой слабак, что не может справиться с врагами любимой, то нечего ему и продолжать свой род». И Лабелла шагнула вперед, вметнув ворох пышных юбок из легкой темно-фиолетовой ткани и, критически смерив выступавшую взглядом, заявила. «Какие враги? Делаицы, вроде, насколько я знаю, не ведут ни с кем боевых действий». Подойдя к Альконте, она попросила. «Можно, я останусь под охраной? Не так намного спокойнее. Конечно, лучше, если бы с ними можно было общаться и спрашивать все, что пока остается непонятным, но лучше уж кто-то, чем совсем никого». Сваха щелкнула в воздухе пальцами и кивнула. «Точно, нам нужны не рядовые представители службы безопасности, а те, кто будут защищать нас, так сказать, по велению сердца». Все девушки, кроме восьми сплотившихся в группу возле окна, радостно кивнули. «Послушайте», — выкрикнула Эвриола, горяча так стукнула по подоконнику и ладонью, что чуть ее не отбила. «Вы не понимаете? Без лишних глаз вы сможете делать, что хотите. Это же свобода. Зачем вам ее терять? Мы с девочками уверены, что нужно совсем отказаться от сопровождающих». На этих словах она обернулась, и стоявшие за ее спиной Маринелла, Аннели, Тайнис, Неоли, Стана, Кантелла и Барель слаженно кивнули. «Видите, все хотят отказаться от охраны». В этот момент в дверь позвонили, и Альконта пошла открывать. «Мы разве не в полном составе? Кто же тогда к нам рвется?» – задала риторический вопрос Аннели, нервно теребя резко уровневые слои на идеально сидящей сиреневой юбке, клеш до середины бедра. а увидев, кто вошел, посмеялась. «Похоже, что император решил стать частью нашего коллектива». «Вовсе нет. Предпочитаю оставаться в лагере мужчин». Смеясь, ответил Ред и подмигнул пышногрудой грудой шутнице. «Добрый вечер, прекраснейшие дамы. Я здесь для того, чтобы провести проверку того, не является ли кто из вас всего лишь иллюзией». По рядам девушек прокатился возмущенный шепот. «Полностью согласен с вами, что это маловероятно, но моя правая рука в делах безопасности и лучший друг подцепил где-то вирус паранойи, и ему теперь везде чудятся заговоры». «А это кто?» – шепотом поинтересовалась Раникана, светлая шатенка в коротком черном платье-футляре. Диам Диамбатек, глава службы безопасности Делории, у него тяжелый характер, лучше обходить этого типа стороной», – ответила ей Стана. «Ну и память у тебя. Мне надо Расту услышать, как его зовут, чтобы запомнить», подивилась Шатенка и получила в ответ нарочито медленный полный собственного превосходства взгляд сверху вниз. Тем временем император поставил на стол какую-то принесенную собой шкатулку и, достав из нее колечко с сияющим желтым бриллиантом, обрадовал. «Сейчас каждая из вас получит по колечку с драгоценным камнем, который рассеивает почти все виды магии». Если кто-то из вас всего лишь глюк, то он исчезнет». «Сам ты глюк на троне», — обиженно пробурчала Тайнис. Услышав, Ред двинулся к ней и, подойдя, взял девушку за руку, чтобы одеть украшения. «Я что-то не понимаю. А как же тогда там, на лугу, иллюзия меня касалась, но не исчезала?» — недоумевающе спросила Сваха. Ред удивленно приподнял брови. «Хм, сильные были те маги, что напали на вас». Чем качественнее иллюзия, тем ближе нужно поднести желтый бриллиант, чтобы ее рассеять. Отлично. Сейчас в нас еще и тыкать будут. От души веселилась над происходящим Аннели.